33. Распределение прибыли предприятия. Страница 421. второе Дополнительные льготы отдельным плательщикам. Снижение отставок налога на прибыль или освобождение отдельных видов деятельности, либо типов предприятий, организаций и учреждений, от уплаты налога на прибыль. Страница 422. Законом предусматриваются дополнительные льготы малым предприятиям, в общей численности которых инвалиды и или... Пенсионеры составляют не менее 70%. Предприятие помимо налога на прибыль уплачивают налоги со следующих видов доходов и прибыли. А. Дивидендов, процентов, полученных по акциям, облигациям иным, выпущенным в Российской Федерации ценным бумагам, принадлежащим предприятиям за исключением доходов, полученных по государственным ценным бумагам, ставка 15%. Б. Доходов, отдалевого участия других предприятий, собранных на территории России, ставка 15%. В. Доходов, включая доходы от аренды и иных видов использования, казино, игорных домов, мест и от другого игорного бизнеса, видеосалонов, от проката видео, аудио, кассет и записи на них, определяемых в виде разницы между выручкой и материальными затратами, связанными с получением этих доходов, ставка 90%. Хозяйствующий субъект самостоятельно определяет направление использования чистой прибыли, если иной не предусмотрено уставом. Так, чистая прибыль акционерного общества распределяется по схеме Чистая прибыль равно резервный фонд плюс фонд накопления плюс фонд потребления Чистая прибыль товарищества Чистая прибыль равна резервный фонд плюс фонд накопления плюс фонд потребления плюс прибыль распределяемая между учредителями Распределение чистой прибыли предприятия с иностранными инвестициями чистый прибыль равно резервный фонд плюс фонд накопление плюс фонд потребления плюс прибыль распределяемая между учредителями прибыль распределяемая между учредителями равно доходы российского участника в скобках чистый доход российского участника плюс налог на доход скобка закрыта плюс доход иностранного участника в скобках чистый доход иностранного участника плюс налог на доходы скобка закрыта Резервный фонд создается на случай прекращения деятельности и покрытия кредиторской задолженности. Фонд накопления представляет собой источник средств, предприятие для приобретения основных фондов, формирования оборотных средств, создания нового имущества. Фонд потребления предназначается для реализации мероприятий по социальному развитию и материальному употреблению коллектива предприятия.